Гала торт Я накануне достижения последних тайн живописи, которые позволят мне творить чудеса. Скоро, глядя на мои полотна, все только и будут восклицать, ах, как же пишет Дали, это просто какое-то чудо. И все это благодаря спокойствию и терпению, которые дает мне Галаторт да еще образу моего распятого Христа и тестикулам Фидия, в которых я вижу наивысшие ценности. Одиннадцатое. Снова тружусь над левым бедром. И опять, едва просохнув, оно покрывается какими-то пятнами. Надо обработать это место с помощью картошки. А потом смело и прямо, гиперкубически все переписать, но не тереть и не скоблить. 12 Отделываю складки желтой ткани, и они становятся все прекрасней и прекрасней. Сегодня со мной приключилось нечто из ряда вон выходящее. Впервые в жизни я испытал настоящую витальную потребность сходить в картинную галерею. 13. Пиши я так всю жизнь, и мне бы никогда не испытать счастье. Сейчас же я, похоже, достиг уровня зрелости Геты, когда тот, явившись в Рим, воскликнул «Вот, наконец, и пробил час моего рождения». 14 80 юных дев просят меня показаться в окне мастерской. Они хлопают в ладоши, и я посылаю им воздушный поцелуй. Я воспаряю, я выше всех шарло на свете, если, конечно, тому вообще когда-нибудь удавалось достичь подобных высот. Имеется в виду, по всей вероятности, Чарли Чаплин. Отхожу от окна, а голова полна все тех же отнюдь не новых мыслей, что же делать, как овладеть, наконец, тайнами настоящего мастерства. 15. -е. Ко мне с визитом в окружении друзей явился Эухэнио Дорс. Вот уже пятьдесят лет, как он не был в Кадакесе. Его привела сюда легенда о Лидии Кадахесской. В своей тайной жизни Дали уже рассказал историю этой каталонской Матроны, приютившей их с голой когда он был изгнан из отцовского дома. Это Лидия с каким-то невероятным упрямством культивировала в себе мнимую любовь к эухенио орсу которого всего лишь раз мельком видела в молодости. Вполне возможно, наши книги, обе посвященные одному и тому же, выйдут в свет одновременно. А пусть бы и так, ведь все равно его заумный эстетский опус — в псевдоплатоническом стиле позволит лишь ярче заблистать сверхкубическим граням настоящего невыдуманного образа моей упрямицы. Шестнадцатое. Меня поздно будет. Идет сильный дождь. Так темно, что даже невозможно писать. Постигаю суть технического просчета, который допустил в сентябре. Правда, в последнее время я научился так изображать не складки ткани, как мне этого еще никогда прежде не удавалось. Однако, движимый каким-то химерическим стремлением к абсолютному совершенству, я попытался писать пропитанные амброй места, почти не прикасаясь к ним кистью. Мне хотелось овладеть самыми недоступными вершинами мастерства постигнуть саму суть, квинтэссенцию одухотворенности. Результат оказался просто катастрофическим. Целый час прописанный кусок поражал неземной красотой, потом он начал просыхать, амбра поглотила яркость красок, и все покрылось пятнами, потемнело, приобретя грязно-желтый цвет амбры. Это помрачение моего распятого Христа — Произошло одновременно с появлением свинцовой тучи, закрывшей небо в тот памятный день 16 сентября. Вся моя жизнь после полудня была омрачена. Однако к вечеру я докопался до корней, до самых истоков своих ошибок. Я наслаждаюсь, смакуя эти ошибки. Агала знает...